Крысы нет как нет. Побегу-ка в кухню, решает хозяйка, проверю. Если в ящике крысы нет, значит она здесь, в комнате спряталась и не сдержала своего слова. Хозяйка бежит на кухню, а крыса крепко держится сзади за фартук. И только хозяйка открывает дверь, крыса прыг на пол, шмыг под кухонный стол, юрк в ящик. Наверное, я ошиблась. решает хозяйка, заглянув в крысиный ящик. Вот она, крыса, лежит и спит. И хозяйка снова принимается за уборку, а крыса за свое. Хозяйка берет щетку, крыса висит на фартуке и свистит. Хозяйка бросает щетку, бежит на кухню, крыса мирно спит в своем ящике. Так хитрая крыса издевалась над хозяйкой весь третий день. Из-за всей этой беготни хозяйка ни комнат не убрала, ни обед не приготовила, А крыса под конец так обнаглела, что прямо на глазах у хозяйки стала разгуливать по кровати. Но как только хозяйка бежала на кухню, крыса успевала забраться в ящик и притвориться, что спит. «Ну что за напасть такая!» — воскликнула хозяйка, и от злости, обиды и усталости расплакалась на Так ее и застал хозяин, и очень удивившись спросил, что случилось. Хозяйка рассказала ему, как она мучилась весь день. Повсюду ей мерещились крысы, все время она слышала свист и из-за такой напасти не успела ни обед приготовить, ни комнату убрать. Хозяин сразу догадался, что все это хитрые проделки старой крысы. Он сделал очень приветливое и ласковое лицо, позвал крысу и спросил ее, как она изволила провести день. «Благодарю вас недурно, ответила крыса, и все время спала в своем ящичке. «И ты ни разу не вылезла из него?» «Не заходила в другие комнаты?» спросил ее хозяин. «Да как можно?» удивилась крыса. «Вы мне это строго-настрого запретили». «Вот как!» нарочно удивился хозяин. «А не можешь ли ты мне объяснить, почему хозяйка всюду видела крыс и слышала, как они свистят?» откуда мне знать?» Нахально ответила крыса. Может быть, у хозяйки совесть нечиста? Вот она и думает все время о крысах. Ведь вместо обещанного, сытного обеда мы подали только пересоленную похлебку. Правда ли, говорит крыса? Спросил хозяин жену. Неужели она, кроме похлебки, ничего не получила? Тут хозяйка совсем рассердилась. Эта лентяйка и похлебки-то не заслужила, раскричалась она. Такой похлебкой больных кормят. А что пересолила и видите ли, то всем не угодишь. Одни любят пересол, другие недосол. В следующий раз я так и быть посоветуюсь с крысой и посолю похлебку по ее вкусу. Хозяин растерялся. Прогнать крысу он не мог, ведь она не нарушила договора. И если даже нарушила, то доказать этого не удавалось. Но он видел также, что хозяйка и крыса друг с другом не ужились. Его обычно такая добрая жена терпеть не могла крысу и все время злилась, а ему вовсе не хотелось, чтобы у него была вечно сердитая и раздраженная жена. Короче говоря, хозяин был бы рад избавиться от крысы, но только не знал, как это сделать. И вот он решил прибегнуть к хитрости. Но это должна была быть очень хитрая хитрость. Ведь старая крыса тоже очень хитрая и догадлива, и провести ее нелегко. Подумав немного, хозяин спросил. «Скажи-ка, крыса, у тебя, кажется, очень зоркие глаза». Крыса была о себе очень высокого мнения и тут же ответила, что таких зорких глаз, как у нее, ни у кого на свете нет. «А зубы у тебя, кажется, очень острые, да?» Снова спросил хозяин. «Своими зубами». «Я разгрызаю проволоку, железо и даже бетон», — гордо ответила крыса. «Ну, тогда завтра я покажу тебе, чем ты мне можешь помочь. Кроме тебя, пожалуй, никто этого не сделает». Крыса была очень польщена и обещала сделать все, что в ее силах. И вот на следующее утро, сразу же после завтрака, Причем крысе на этот раз дали кое-что получше, чем похлебка. Они поднялись на чердак. Там в темной каморке на полках хранились чудесные яблоки. «Видишь, крыса?» начал хозяин. «Тут и